Глава 11 Здравствуйте, Виктор! — без всякого удивления откликнулась Илга. — Я ведь с Кирюшей занимаюсь не по часам, а столько, сколько требуется времени. — Да, я понимаю, — проговорил Трудовик. — И все же будьте осторожны. — Не волнуйтесь, я всегда внимательна. — Вы — да, — ответил Курбатов. — А вот ваш... друг... он развил слишком большую активность. Мы, конечно, связались с управлением, чтобы те случайно не вмешались, но ведь неизвестно, что он еще выкинет. — Может, мне с ним поговорить? — спросила моя сожительница. — Нет, Илга Артуровна, ваша работа слишком важна, чтобы рисковать ею. Я сам за ним присмотрю. — Хорошо, — кивнула она. — Только помните, что и мне этот человек очень нужен. Он уже и так подвергался нападению. «Да, это наше упущение», — согласился Трудовик. «Мы не учли, что Эдвин проявит столько прыти. Постараемся больше не допустить этого». «Спасибо». «Ну так чем порадуете, Илга Артуровна?» «Прогресс есть. Я бы даже сказала, что дела идут лучше, чем я рассчитывала». «Спасибо, доложу, обрадую начальство». «Доложите, но пусть оно пока не строит иллюзий. Работа сложная». «Понимаю», — сказал Виктор Сергеевич. «Если что-то изменится или потребуется что-нибудь, сигнал выхода на контакт прежний». «До свидания, товарищ Иглите». «До свидания, товарищ Курбатов». Они обменялись рукопожатиями. А я тихонько отворил калитку и шмыгнул внутрь. Через пару минут я уже был дома. Быстренько разделся и залез в ванную. Типа, меня на улице не было, я ничего не слышал. Интересное кино. Да кто они такие? Шпионы? Оперативные работники уголовного розыска. Сотрудники госбезопасности. Ясно одно, они не те, за кого себя выдают. Вот тебе и трудовик-пьяница. Но, по крайней мере, теперь понятно, откуда взялся телефон. Небось, прослушка. А за кем это собирается присмотреть Курбатов, которого теперь и витьком-то неловко назвать? Уж не за мною ли? Мышка-наружка и лягушка-прослушка. Веселенькие дела. И главное, что мне теперь с этим делать? Притворяться, что ничего не знаю, или сразу все выложить со жительницы. А ведьку тоже выложить? Если они из КГБ? Меня сразу заткнут, если опера тоже, а если шпионы. И в этом случае заткнут, но уже навсегда. Нет. Мне лучше делать вид, что я все тот же простак, которого обводят вокруг пальца. Так я больше узнаю. Кстати, о каком Эдвине они говорили? Эдвин, Эдвин. Что-то знакомое. Из какого-то фильма, что ли? Ага. Музыкального, точнее, из оперетты. Сильва. Точно, Сильва Сильвестр, который проявил слишком много прыти в нападении на меня. Все сходится. Значит, они следят за Киреевым. А я путаю их планы. Ну что же, придется им как-то потерпеть. Не люблю, когда мне морочат голову и что-то там за моей спиной проворачивают. Даже если это делается ради моей пользы. Желаете мне добра, посвятите в планы моего осчастливления. Так что ничего не меняется. Я по-прежнему остаюсь на тропе войны, и гражданин рогоносец — моя добыча. он там или сама Сильва. Так что, когда я вышел из ванной и отправился на кухню, чтобы поздороваться с Илгой, на моем лице не было ни намека на мое новое знание. При этом я не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за своей сожительницей издалека. Раньше я Елгу называл женой, супругой, но в последнее время мне что-то расхотелось так ее величать, даже мысленно. И произошло это задолго до откровений нынешнего вечера. Почему? Потому, наверное, что я почувствовал какую-то отчужденность, исходящую от нее. Сначала я полагал, что дело в прибалтийском темпераменте моей сожительницы, а теперь понял. Как бы она ко мне ни относилась, полностью искренней со мной никогда не была. Я с ней, впрочем, тоже. Так что мы квиты. «Как поживает Кирюша?» — спросил я, наливая ей и себе чаю. «Ему уже лучше», — коротко ответила Илга. «А в чем, собственно, заключаются проблемы детей с ДЦП?» «Ну, помимо чисто физических проблем, — принялась объяснять она вроде повышения либо снижения тонуса определенных мышц, деформации скелета, длительного сохранения рефлексов, которые у обычных детей исчезают в возрасте от 6 до 8 месяцев, нарушение рефлексов, в том числе глотательного, задержки умственного развития, проблем со слухом и зрением, судорожного синдрома и так далее. У таких детей есть еще и проблемы с поведением. Ребенок, страдающий детским церебральным параличом, руководствуется главным образом эмоциями, связанными с удовольствием. Ему присуща эгоцентричность. Он не может целенаправленно работать в коллективе, не умеет соотносить собственные интересы с интересами окружающих. В поведении такого ребенка проявляются элементы инфантильности. Интерес к играм он сохраняет даже в старшем школьном возрасте. Он чрезвычайно внушаем, не способен к волевым усилиям над собой. Поведение такого ребенка характеризуется нестабильностью эмоций, и расторможенностью. Он, как правило, быстро утомляется, тяжело адаптируется к новым условиям, нередко боится высоты, темноты и многого другого. При этом такие дети очень чутко относятся к настроению и поведению других, что проявляется в повышенной впечатлительности. События, которые для других детей обыкновенно у такого ребенка могут вызвать бурную реакцию. Ну и, разумеется, такие дети нередко страдают от нарушений сна, ночных кошмаров и общей ночной тревожностью. «Ничего себе!» — искренне ужаснулся я. «Как же ты с этим справляешься?» «Ну, пока что результаты весьма скромны», — вздохнула Илга. Меня так и подмывало спросить, в чем же заключается прогресс, которому будет так радо неведомое мне начальство. Однако не спросил, понимая, что таким образом выдам себе. Я и так едва себя не выдал, потому что сожительница вдруг спросила. «А почему тебя вдруг заинтересовала эта тема?» «Ну, я же должен знать, чем ты занимаешься». Я рада твоему интересу, сказала Илга, ведь мы оба педагоги, и проблема у нас в конце концов общая. Найти контакт со своими подопечными. И я думаю, что тебе не намного легче, чем мне, да уж, вздохнул я. Случаются инциденты. Вот недавно один мой ученик залез ночью в аптеку, чтобы не украсть, а купить лекарства, которые провизор не захотела их продать ему днем. А у него мать больная. А теперь пареньку грозят неприятности, которые при неблагоприятном к нему отношении могут обернуться тюремным сроком. «Это чудовищно», — проговорила она. «Вот и я так думаю», — подхватил я. «Ребятня живет в мире, придуманном взрослыми, и вынуждена к нему адаптироваться. А если не получается, начинает бунтовать. Бунт этот, конечно, часто бессмысленный, но не они в этом виноваты». Илга со мной согласилась. Мы еще немного поговорили на педагогические темы и отправились на боковую. Несмотря на вновь открывшиеся обстоятельства, уснул я сразу. Видно, мой мозг уже давно чуял подвох на подсознании, а сегодня просто в этом убедился. Хотя все может оказаться не так плохо, как выглядит. Вряд ли Илга бы стала со мной жить лишь по поручению тайного начальства, если бы сама этого не хотела. Ладно, дальше будем посмотреть. Утром у меня были занятия в секции карате в литейщике. Когда я приехал к спорткомплексу, то не слишком удивился, увидев среди сопровождающих королеву постельных клопов. За всеми своими делами и разговорами я как-то подзабыл о ней. А вот она обо мне не забыла. Во время перерыва Эсмиральда подошла ко мне. Вид у нее при этом был обиженный. — Что же ты удрал? — спросила она, похрустывая своими любимыми леденцами. «Я что, такая уродина, что со мною западло даже в дом войти?» «Не говоря уже обо всем остальном». «Я думал, ты устал и хочешь отдохнуть», — ответил я. «Издеваешься?» — проныла она. «Какой отдых без мужика?» «А Дмитрий Дмитриевич как же?» «Нашел мужика», — отмахнулась она. «А Сильвестр Индустреевич, осведомился я. По глазам было видно, что королева испугалась. Приблизилась ко мне вплотную и прошипела. «А вот это не твоего ума дело, понял?» «Понял», — кивнул я, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. «Скотина», — буркнула Исмирка и ретировалась. После занятий ко мне подошла Ниночка. Глаза у нее были на мокром месте. «Что случилось?» — обеспокоился я. «Это с леденцами». — схлипнула секретарша. — Грозится, что Владилен Панкратович меня уволит, если я не найду доказательств, что вы деньги с родителей берете. — А Панкратович что об этом думает? — Я с ним не успела еще поговорить об этом. — Но поговори. А если пойдет на поводу у Киреева и его под... Я хотел сказать подстилки, но решил не смущать и без того расстроенную девушку. — И его подручный? Тогда будем думать, что делать. Ладно, она кивнула. — Но все, не вешай носа. Приободрил ее я и легонько щелкнул по кончику выше упомянутого органа. Интересно, угроза увольнения — это инициатива самой королевы или указание рогоносца Эдвина? Как бы там ни было, этим разе слишком много на себя берут. Не могут со мной справиться, так решили отыграться на ни в чем не повинной девчонке? Хрена угадали! Я сам схожу в понедельник к Панкраточу. Если он сдаст свою секретаршу, скажу, что если Нину уволят, я прекращу вести занятия. Вот пусть тогда повертится. Мне хватает своих пацанов в школе. Вот они молодцы, с них может выйти толк. Во всяком случае, на городской спартакиаде не должны подкачать. Я понимал, что намеренно иду на обострение конфликта с капитаном, но мне было наплевать. Конечно, не последнюю роль в моей решимости сыграл подслушанный вчера разговор. Главный вывод, который из него следовал — я не один в схватке с рогоносцем. Кого бы ни представляли Илга с Витьком, за ними большая сила. Забавно, еще вчера утром мне бы и в голову не пришло ставить их на одну полку. Однако все меняется, и очень хочется надеяться в лучшую сторону. Так что мы еще посмотрим, кто кого товарищ... Нет, гражданин Киреев. До встречи с Лилей оставалось полно времени. Я ей предварительно позвонил, как договаривались. Она сказала, что свидание наше остается в силе, и мы договорились в 18.30 встретиться у кафе «Мороженое» на улице Дзержинского. А так как времени у меня еще целый вагон, то надо его как-то убить. Можно, конечно, вернуться домой. Илга вроде с утра никуда не собиралась, но это не значит, что она безвылазно сидит в квартире. Теперь я не был уверен, что точно знаю, чем занимается моя сожительница, кроме работы в коррекционном садике и частных уроков. Хуже того, я вообще не имел понятия, кто она на самом деле. Меня осенила сумасшедшая идея. Я решил навестить коллегу Курбатова. Вот так взять и зайти в гости. Не исключено, что его-то сожительница меня тут же выставит. Вне зависимости от того, дома он или нет. А если не выставит или ее не окажется дома, то мне будет весьма любопытно посмотреть, как Витек начнет изображать из себя рубаху парня, каким я его знал все эти полгода моей тутошней жизни. Люблю театр, особенно за кулисами, когда точно знаешь, что перед тобой ломают комедию. Опять же, я не собираюсь себя выдавать, не буду заводить двусмысленных разговоров, делать тонких намеков на толстые обстоятельства. Только наблюдать. Не знаю, повезло мне или наоборот. Но трудовик оказался дома, а вот его баба — нет. Он впустил меня в квартиру, даже не поинтересовавшись, зачем я пришел. Показал, куда повесить дубленку и велел проходить на кухню. Вел он себя при этом, как обычно. Как ни старался я разглядеть в его словах и жестах виртуозную актерскую игру, ничего не рассмотрел. Витек как Витек. Обычный мужичок, слесарь, сантехник который силу обстоятельств превратился в школьного учителя. Простоватый, малообразованный, где-то даже трусоватый, но всегда готовый прийти на помощь. В общем, тихий, незаметный, удобный в дружбе чувак. Если бы я не слышал вчера, как он разговаривает с Илгой, ни за что бы не поверил, что Курбатов может быть другим. Теперь его завязка с выпивкой выглядела более логичной, чем раньше. Я уселся на табурете, безо всякого любопытства оглядел кухню. В ней не было ничего особенного. Стандартная кухонная мебель из ДСП, газовая плита не слишком чистая, мойка с грязной посудой. Старый пузатый холодильник марки «Зил». Вскоре появился хозяин, наполнил водой чайник, поставил его на плиту, зажег газ. Вымыл посуду. Все это время мы молчали из этого молчания я сделал вывод, что лже-трудовик меня ждал, хотя мы не договаривались о встрече. Честно говоря, мне стало не по себе. Я понял, что сейчас я получу ответы на мучающие меня вопросы. Не на все, но все же. Витёк заварил свежий чай, вытащил из холодильника масло и колбасу из хлебницы батона и принялся сооружать бутерброды. Он даже не спросил, хочу ли я есть. Почему? Простое проявление гостеприимства или потому, что знал, откуда я к нему пришел? Конечно, мои занятия с малышней по выходным – это не секрет. Но уже тот факт, что Курбатов об этом помнит, говорит о многом. Бутин, как любой другой обычный человек, сосредоточен на собственной жизни. Нафига ему помнить о том, чем я занимаюсь по субботам? Кстати, он сам-то почему не в школе? Если я правильно понимаю, ты пришел за ответами. Произнес он, наливая мне чаю и пододвигая тарелку с бутерами. «За какими ответами?» Попытался я закосить под дурочка. Лже трудовик откусил половину бутерброда с маслом и докторской колбасой. Прожевал, запил чаем и только тогда откликнулся. «Да брось, Саня, я же видел тебя вчера у ворот». «Вот значит как», — озадаченно пробормотал я. — Ты не очень-то и скрывался, — усмехнулся Курбатов. — А я, прежде чем идти на контакт, всегда осматриваюсь. — То есть ты знал, что я стою и слушаю ваш с Илгой разговор и не подал виду? — Да. Илга тоже знал об этом? — Не знаю. — развел он руками и добавил. — Ты спрашивай, спрашивай. — Прежде всего, ответь, кто ты такой? — пробурчал я, подливая себе чаю. «Я сотрудник Комитета государственной безопасности», — буднично произнес Витек, но голос его был совсем другим, не как раньше. «Корочки предъявить можешь?» — также без всякой ажиотации спросил я. «Нет», — покачал он головой. «На оперативной работе ни удостоверения, ни оружия иметь не положено». «А как же...» Трудовое воспитание школьников, прогрессирующий алкоголизм, гражданская жена, квартира, заваленная железками. Оперативная необходимость. Ладно, допустим, пробормотал я. Допустим, я тебе поверил, но при чем тут я и моя сожительница. В общем, ни при чем. Она разве не твоя коллега? Эту тему я не уполномочен с тобой обсуждать, сказал лжетрудовик. Я бы тебе этого не сказал, но ситуация изменилась. Какая ситуация и как именно она изменилась? Начнем по порядку, вздохнул он, подливая себе еще чаю. Ты познакомился с Илгой Артуровной Эглите в девятой квартире дома номер пять по машиностроительной улице. На так называемой вписке, месте сбора неформальной молодежи. В этот же вечер была проведена милицейская облава, в результате которой все, кто находился на вписке, были задержаны, кроме двух человек. Илги Артуровна и тебя. Вы спрятались в потайной комнате. После чего Эглите пригласила тебя к себе. Потом вы некоторое время не встречались. Однако вскоре Илга Артуровна сама на тебя вышла. В первый раз вы просто гуляли по парку. Во второй встретились в твоей комнате в общежитии. И снова некоторое время контактов между вами не было. Наконец ты отправился к дому, где Эглете снимала квартиру. В результате вы стали жить вместе. Я все верно изложил. «Не достают некоторых деталей, но, в общем, верно», — пробурчал я. «Только ты же сказал, что я и Илга здесь ни при чем». «Я не точно выразился», — вздохнул Витек. «К изменению ситуации ваши личные отношения с Илгой Артуровной не имеют». А вот начало этих отношений очень даже. Потому руководство и разрешило мне пойти с тобой на контакт. Постой, перебил его я. Так это вчера был контакт не с Илгой, а со мною?